Глава 27. Эли. Итак, все начинается. Ритуалы, диета, упражнения, медитация и все прочее. Нет сомнений, что пока мы видели лишь верхушку айсберга. Многое еще предстоит узнать. К примеру, мы пока еще не знаем, когда будут выполнены условия Девятого Таинства. Завтра, в следующую пятницу, к Рождеству, когда... Мы уже окидываем друг друга зловещими взглядами, всматриваясь сквозь лицо в находящийся под ним череп. Ты, Нед, убьешь себя за нас? А ты, Тимати, не собираешься ли ты убить меня, чтобы самому остаться в живых? Эту сторону проблемы мы не обсуждали вслух ни разу. Кажется, что об этом не то что говорить, но и думать страшно. Возможно, эти требования имеют символический метафорический характер, а может быть и нет, меня это беспокоит. С самого начала всей этой затеи я ощущал невысказанные предположения по поводу того, кому уйти, а кому остаться. Мне умирать от их рук, а Нет сгинет по своей воле. Конечно, я это отрицаю. Я здесь, чтобы добыть жизнь вечную. Не знаю, кто из них тоже хочет этого по-настоящему. Нет, наш странноватый Нет способен смотреть на самоубийство как на лучшее из своих стихотворений. Тимати не производит впечатления человека, сильно заинтересованного в продлении жизни, хотя я и подозреваю, что от него не откажется, если оно достанется ему ценой небольших усилий. Оливер настаивает на том, что совершенно не согласен умирать, и создается впечатление, что он всецело поглощен этим, но Оливер гораздо менее уравновешен, чем может показаться на вид, и его мотивы не поддаются точному обоснованию». При соответствующей философской обработке он может увлечься мыслью о смерти точно так же, как, по его словам, он одержим мыслью о жизни. Так что я не могу сказать, кто выживет, а кто сгинет после девятого таинства. Но действую я осмотрительно и буду так действовать, сколько бы мы здесь ни находились. А сколько, интересно, мы здесь будем. Мы, в общем-то, об этом еще не думали. Пасхальные каникулы закончатся, насколько я понимаю, дней через шесть или семь. «Испытание к тому времени наверняка не завершится. У меня такое впечатление, что оно должно тянуться месяцы, если не годы. Но все же, сможем ли мы отсюда выбраться на следующие недели? Мы поклялись этого не делать, хотя братья, конечно, вряд ли нам помешают, если мы все решим слинять как-нибудь посреди ночи. Кроме того, я хочу остаться. На несколько недель, если потребуется, на несколько лет. Во внешнем мире нас объявят пропавшими без вести». Регистрационные бюро, призывные комиссии, наши родители – все будут гадать, куда мы пропали. Если, впрочем, наши следы не приведут сюда. Братья перетащили наши вещи из машины. Сама же машина осталась стоять возле тропы в пустыне. Может быть, ее засечет полиция штата. Пошлют ли они человека по этой тропинке на поиски владельца сверкающего седана? Слишком многое мы пустили на самотек. Но мы здесь останемся...» «На все время испытания. Я здесь останусь, чтобы бы ни случилось». «А что, если обряд черепов именно так и проводится?» «Я не буду жить здесь, как эти братья, когда получу требуемое. Нет, конечно, я могу проторчать тут лет пять или десять просто для приличия, из чувства благодарности, но потом я отсюда слиняю. Мир большой, чего ради проводить вечность в какой-то дыре в пустыне? У меня свои представления о грядущей жизни». «В некоторой степени они сходны со взглядами Оливера, я собираюсь утолить жажду впечатлений. Я буду жить последовательно разными жизнями, выжимая каждую из них до капельки. Лет десять, к примеру, я проведу на Уолл-стрит, сколачивая состояние. Если отец прав, а я в этом не сомневаюсь, любой, обладающий умеренными умственными способностями, может освоить рынок, делать лишь противоположное тому, чем занимаются те, кого считают умными». Это все бараны, скот, кучка гойских копов. Тупые, алчные, нацеленные на выполнение то одной, то другой своей прихоти. Так что сыграю на противоположной стороне и выйду из игры с парой-тройкой миллионов, которые вложу в хорошие акции с хорошими дивидендами, ничего рискованного с надежным доходом. В конце концов, на эти дивиденды я собираюсь прожить последующие 5 или десять тысяч лет. Теперь я обрел финансовую независимость. Что дальше... Теперь ну, лет десять разврата. А что мешает? Когда денег хватает и уверенности в себе хоть отбавляй, можно купить любую женщину в мире, верно? Каждую неделю буду иметь дюжины таких, как Марго. Мое право. Немножко похоти не помешает. Это не интеллектуально. Это не относится к важному, но порево имеет свое место в законченной модели бытия. Ладно. Деньги и похоть. Потом я займусь своим душевным здоровьем. Пятнадцать лет в монастыре тропистов. Ни с кем не перекинусь ни словом, буду заниматься медитацией, писать стихи, постараюсь добраться до Бога, постараюсь прорваться к сути мироздания. Пусть это займет двадцать лет. Освободить, очистить душу, поднять ее к высотам. Затем пойдем дальше и займемся телом, Восемь лет физических упражнений на полную катушку. Элли – пляжный мальчик. Больше не заморыш весом в 97 фунтов. Серфинг, лыжи. Выиграю чемпионат по индейской борьбе в Виствилледж. Что дальше? Музыка. Никогда не удавалось заняться музыкой так, как хотелось. Я поступлю в Джулиард. За четыре года пройду все, проникну в самую суть музыкального искусства. Глубоко разберусь с поздними квартетами Бетховена, «С Бахом, Бергом, Шенбергом, Ксенакисом, со всеми самыми сложными вещами и воспользуюсь методами, изученными в монастыре, чтобы добраться до святая святых мира звука. Может быть, сам начну сочинять. Возможно, буду писать критические статьи. Даже стану исполнителем. Элли Штейнфельд с программой «Из Баха в Карнеги-Холл». «На музыку 15 лет, правильно?» Все это займет лет шестьдесят моего бессмертия, а что дальше? Двадцать первый век в самом разгаре, теперь посмотрим мир. Пойду, как Будда, пешком из страны в страну. Волосы отрастут, буду носить желтые одеяния, в руках миска для милостыни, а раз в месяц буду забирать чеки в Американ-экспресс, в Рангуне, Катманду, Джакарте, Сингапуре. Познаю человечество на уровне брюха, буду есть любую пищу, муравьев с перцем, печеные яйца, буду спать с женщинами всех рас и вероисповеданий, живущих в хижинах с протекающими крышами, в иглу, в шатрах, в плавучих домах. На это 20 лет, и я получу неплохое представление о культурном разнообразии человечества. Затем, я думаю, вернусь к своей изначальной специальности, лингвистике, филологии, и сделаю карьеру, от которой я сейчас отошел. Лет за 30 я сумею написать полную монографию о неправильных глаголах в индоевропейских языках или разгадаю тайну этрусского языка или переведу полный свод горицкой поэзии. Какую область не возьми, любая распаляет воображение. Потом я заделаюсь гомосексуалистом. Когда в твоем распоряжении жизнь вечная, тебе надо попробовать все хотя бы по разу. А Аннет утверждает, что жизнь голубого прекрасна. Лично я вообще-то всегда интуитивно, инстинктивно предпочитал девушек. Они нежнее, приятнее на ощупь, более гладкие. Но когда-то же надо посмотреть, что может предложить ей противоположный пол. Субспеция аэтернитатия. Примечание с точки зрения вечности. Латынь конец примечания. Какая разница, в какую дырку совать? Когда я снова вернусь на стезю гетеросексуальности, Я отправлюсь на Марс. Это будет примерно к 2100 году. К тому времени, я полагаю, Марс уже будет заселен. 12 лет на Марсе. Я буду заниматься физическим трудом, вести бремя первопроходца. Потом 20 лет надо посвятить литературе. 10 лет на то, чтобы прочитать все стоящее, что когда-либо было написано а десять на создание романа, который встанет в один ряд с лучшим из написанного Фолкнером, Достоевским, Джойсом, Прустом. Почему бы и не сравняться с ними? Я больше не буду каким-то сопляком. За моими плечами останутся лет сто пятьдесят полнокровной жизни, самое обширное и глубокое самообразование, каким не обладал еще ни один человек, и я буду находиться в самом расцвете сил». И если я усердно возьмусь за дело, буду писать по странице в день, по странице в неделю, потрачу пять лет на разработку композиции, прежде чем выведу первое слово, я смогу создать бессмертный шедевр. Под псевдонимом, конечно. Вообще, наверное, надо будет особо подумать над тем, как бы менять имя каждые 80-90 лет. Даже в замечательном безоблачном будущем люди, скорее всего, с подозрением отнесутся к кому-то, кто не собирается умирать. Долгожительство – это одно, а бессмертие – совсем другое дело. Мне придется каким-то образом переводить на себя свои доходы, выдавать себя за наследника себя самого. Мне придется ложиться на дно и вновь всплывать на поверхность, перекрашивать волосы, отращивать и сбривать бороду, усы, снимать и надевать парики и контактные линзы, постараться не подходить слишком близко к правительственным учреждениям, Стоит только заложить отпечатки пальцев в центральный компьютер, и тогда у меня возникнут проблемы. Как быть со свидетельствами о рождении в момент очередного появления на свет? Надо будет что-нибудь придумать. Если у тебя хватит ума на то, чтобы жить вечно, то неужто не сообразишь, как обойти бюрократическую машину. А что будет, если я влюблюсь? Женюсь, заведу детей, стану наблюдать за тем, как моя жена увядает и стареет, как стареют и мои дети, в то время как я сам остаюсь молодым и цветущим. Возможно, жениться вообще не стоит, или разве что для полноты ощущений лет на 10-15, а потом развестись, даже если я буду продолжать любить жену, чтобы избежать дальнейших осложнений. Посмотрим. На чем мы остановились? Все дальше, в 22 век, свободно распределяя десятилетия, 10 лет побыть ламой на Тибете, 10 лет ирландским рыбаком, если к тому времени еще будет что ловить, 12 лет почетным членом Сената США, потом я займусь точными науками, которые были большим пробелом в моей жизни. Я смогу с ними справиться, если приложу достаточно терпения и усердия, физика, математика, все, что понадобится изучить. На это я пожертвую 40 лет. Я собираюсь сравняться с Эйнштейном и Ньютоном, сделать полномасштабную карьеру, на протяжении которой я буду действовать на высочайшем интеллектуальном уровне, а потом, тогда, пожалуй, можно будет вернуться в дом черепов, посмотреть, как здесь поживают брат Энтони и все остальные. Пять лет в пустыне, и снова уйти отсюда, вернуться в мир. О, что это будет за мир, появятся новые профессии... Будут изобретены такие вещи, о которых никто еще даже не помышляет. Лет двадцать я проведу в качестве специалиста по дематериализации, 15 по поливалентной левитации, лет десять побуду разносчиком симптомов. А потом, что потом, все дальше и дальше, возможности будут безграничными. Но лучше повнимательнее присматривать за Тимати и Оливером, Может, даже и за Недом, из-за этого растреклятого девятого таинства. Если, скажем, парочка моих приятелей пришьет меня в следующий вторник, то это нарушит так здорово продуманные долгосрочные планы.